стрессы большого города. Чайна мьявиль. Город и город. Жизнь в большом городе изматывает человека и выжимает из него все соки. Ежедневные поездки на работу из пригорода и обратно, спешка, скопище народа, одиночество в толпе. Серое однообразие нескончаемых бетонных стен Сверкающие рекламные щиты, мусор, преступность. Если вас тошнит от города, настоятельно рекомендуем вам, прежде чем ступить за порог своего дома, принять дозу города и города чайной мьевиля. Это, на наш взгляд, лучшее из всех известных произведений о жизни в больших городах. Шагая по улицам вымышленного города Бещеля, вы не должны видеть людей, идущих рядом с вами. Дело в том, что они живут в другом городе, который хоть и занимает то же самое географическое пространство, но называется Улькома. Для благополучного существования в этих двух пронизывающих друг друга городах вам придётся изучить архитектуру своего и понять, чем одежда, походка и манеры поведения ваших сограждан отличается от тех, что присущи обитателям параллельного города. Переход из одного города в другой равнозначен нарушению границы и ведёт к вашему исчезновению. Инспектору Теодору Борлу поручено расследовать убийство студентки по имени Махалия. произошедшее в городе Бесчеле. Образованный и умный человек, он вскоре понимает, что это убийство попирает законы обитателей обоих городов. К расследованию привлекают учёного Боудена, убеждённого, что между Бесчелем и Улькомой находится третий, невидимый город под названием Орсини. Очевидно, Махалия Случайно наткнулась на этот третий город, и любопытство увлекло её в опасный мир преступного подполья. Этот захватывающий роман сочетает элементы детектива и триллера, но хорош он не только этим. Мявиль мастерски описывает пугающее состояние незамечаемости, так сказать. Сколько раз мы сами не замечали людей, считая, что вступать с ними во взаимодействие небезопасно? Книга откроет вам глаза на город, в котором вы живете и который, как вам казалось, хорошо знаете. Он предстанет перед вами в иной реальности и обретет иные перспективы. Возможно, вы наконец-то начнете замечать людей, которые прежде оставались для вас невидимками, и